Глава 18. Когда у пляжного зайчика скапливалось много посетителей, я помогал Эмми, подавая банки со освежающими напитками, пополняя запасы в холодильнике или наблюдая за раздаточным окном, пока хозяйка заведения оформляла аренду пляжного лежака, доски для серфинга или зонта. Когда же наступало затишье, мы беседовали. Беседу вряд ли можно было назвать спокойной. Грохот прибоя, крик чаек, рев электрогенератора, шипение холодильного оборудования и гудение кондиционера вынуждали нас чуть ли не кричать. В середине утра мы успели поведать друг другу свои истории. У меня не было сомнений в том, что детей Эммы похитил человек, которого я продолжал называть дудочником. Однако Шофлер был прав. Сходство двух событий имело весьма поверхностный характер. Нам очень не хватало деталей и свидетельских показаний, которые позволили бы связать напрямую оба дела. Мы поведали друг другу о том, какие чувства испытывали, когда нас стали подозревать в похищении собственных детей. «Со мной, если смотреть со стороны, могло случиться нечто подобное», — сказала Эмма. «Ведь все знали, что я наркоманка, а что я завязала с этим делом три года назад». Так вот, от возврата к прошлому нас всех отделяет вот такое расстояние. Она показала большие указательный пальцы, оставив между ними крошечное пространство. Чтобы подобное не случилось, этот промежуток надо залить расплавленным титаном, что я, собственно, и пытаюсь сделать. Мне кажется, у вас хорошо получается. В нашем случае, — она плечами, — за пропажей детей, по их мнению, стояло мое желание вытрясти бабки. Но с какой стати они подозревают вас? Не понимаю. Да потому что мы с женой разъехались. Кроме того, дудочник постарался навести на меня подозрение. Он подкинул стеной стенной шкаф окровавленную футболку, и, по крайней мере, несколько дней они были уверены, что детей убил я. Ах, да, теперь я помню. Куриная кровь. Сосуд с водой также послужил уликой против меня. Полиция, видимо, решила, что я держал их под замком в шкафу. Что за сосуд? На полке стенного шкафа в комнате ребятишек обнаружили наполненный водой сосуд. Понятия не имею, как он там оказался. В этом же шкафу нашли и футболку. Эмма вдруг судорожно вздохнула, а после, как мне показалось, и вовсе перестала дышать. Она была явно потрясена. — В чем дело? — Это действительно он, — прошептала женщина. — Что вы хотите им сказать? — А как насчет десяти центов? Вы нашли ряд монет? Да, они лежали на раковине в ванной. Но как? В спальном мешке Коннора я нашла выложенные в ряд монеты, достоинством десять центов, — сказала Эмма, положив ладонь мне на запястье. Вначале я подумала, что это сделал сам кон. Но когда Амалия, эта женщина, жила в соседней со мной палатке, увидела эти монеты, она едва не умерла от страха. Амалия просто побелела, хотя кожа у нее темная. Кроме того, она нашла воду на полке в самом углу палатки. Чего она так испугалась? Что должны означать эти находки? Именно это я и хотела узнать, но Амалия, велев мне ни к чему не прикасаться, впала в истерику и толком так ничего и не смогла объяснить. Только не трогай воду и не передвигай монеты, — твердила она. Амалия говорила таким тоном, словно это был вопрос жизни и смерти. Я так и не поняла, в чем дело. Она пыталась мне объяснить, но ее английский, мягко говоря, не очень хорош. Я поняла только, что это имеет какое-то отношение к Вуду, и мне следует держаться от всего этого как можно дальше. Я разве не сказал вам, что амалия гаитянка? Нет, я так и подумала. Подождите. Эмма занялась компанией подростков, желавших немедленно получить Кока-Колу, чипсы, тюбик солнцезащитного крема и футболку с эмблемой спасателей. Девчонки радостно хихикая пищали. «Хватит, Кевин, хватит! Стоп, ты разоришься!» «Кевин!» — это имя, произнесенное вслух, ввергло меня в ступор. «Кевин!» — Шон, где вы сейчас? То, что я услышал от теммы, только усилило чувство тревоги, которое я постоянно испытывал. Полиция изъяла воду и монеты как вещественные доказательства. Я не мог отрешиться от мысли, что... Это действие способно принести моим мальчикам дополнительный вред. И, возможно, уже принесло. Эмма закрыла раздаточное окно, села на табурет и откинула с олба витки волос. Кондиционер, даже работая на всю мощь, не мог справиться с жарой, ему оба сильно вспотели. «Вернемся к Амалии», — сказал я. «У вас сохранилась связь с ней?» «С тех пор я ее не видела», — покачала головой Эмма. «Если быть точной...» с того момента, когда полиция установила кордон вокруг моей палатки. Я хотела остаться там, поскольку надеялась, что мальчики вернутся, но меня увезли в полицейское управление. Кроме того, копы, приступив к допросу, всех обитателей парка блокировали выход. Амалия и ее дружок Бертран жили в стране нелегально. Вы знаете, как это бывает. Амалия убирала в гостинице комфорт-ин, а парень был кровельщиком. Множество таких, как они живут в парках, работающие бедняки. Кемпинг обходится им значительно дешевле, чем даже самое скромное городское жилье. Ну вот, одним словом, Берти и Амалии ни при каких условиях не желали разговаривать с полицией. Амали просто закрыла рот на замок, ничего не видела и не слышала. Когда копы спустя неделю пришли к ней потолковать о монетах, я сказал о них на допросе, след и Берти уже простыл. «Выходит, вам так и не удалось выяснить, что это значит?» «Я узнала, что это своего рода проклятие. Впрочем, я сообразил это сразу, глядя на то, как ведет себя Мали. Но почему вас это так тревожит?» «Она велела вам не передвигать их и даже к ним не прикасаться, да?» «Полицейские взяли их у меня к вещественное доказательство. То же случилось со мной. Вообще-то, разыскивая следы крови, Полиция уничтожила массу находящихся в палатке вещей, да и палатку тоже. Вы и представить себе не можете, в каком состоянии мне вернули мои пожитки. Когда они забирали вещи, был составлен список, мне сказали, что таков порядок. Да, это называется перечень предметов, изъятых в ходе обыска. Да-да-да, так они и говорили. Но некоторые вещи мне не вернули. На перечне рядом с такими пунктами имелись пометки «Уничтожено при тестировании». Эмма изобразила рукой в воздухе вопросительный знак и покачала головой. Десятицентовые монеты находились в маленьком мешочке. Когда мальчики нашлись, я выбросила монеты в океан, одну за другой. Я встал у раздаточного окна, когда она вышла наружу, чтобы выдать клиентам пару пляжных зонтов. За это время мне удалось продать два мороженых и хлопушку в виде ракеты. — Я не вижу связи с Вуду, — сказал я, когда Эмма вернулась. Парень, укравший моих детей, был белым. И мои парни заявили, что похититель не был темнокожим. Я тоже не могу ничего понять. Один из детективов сказал, что здесь может действовать преступная группировка, специализирующаяся на похищении детей. — Эмма, прошу вас постарайтесь называть меня Сьюзи. — Простите, Сьюзи. Она сидела на табуретке, закинув ногу на ногу. Я обратил внимание, что ногти на ногах выкрашены в пять различных пастельных тонов и похожи на конфеты цветной горошек. — Вы позволите мне поговорить с ребятишками? — О, Боже! — вздохнула она. — Я так и знала, что дело закончится этим. Может быть, им известно что-то для меня важное, не знаю, правда, что именно. Мне страшно, не хочется возвращаться вновь к этому делу. Я не могу сказать нечто такое, что вы захотите сообщить полиции. Полиция их допросит, и сведения об этом просочатся в прессу. Я не хочу, чтобы все началось заново. Со вздохом добавила она, устремив взгляд в потолок. Ветер на пляже, усилившись, бросал на стены павильона пригоршни песка, перекрывая шум генератора. Надувной заяц над нами рвался из своих железных постромок, пытаясь умчаться в небеса. Когда ему снова взглянула на меня, в ее глазах блестели слезы. Наверное, мне не стоило вас спросить, сказал я, но разве вы могли иначе? Рассловно ребенок протерл глаза костяшками сложенных в кулачки пальцев, набрала полную грудь воздуха и надула щеки, став похожим на северный ветер в детских комиксах. Ее резкий выдох. Напоминал миниатюрный взрыв. Сочувствие к собрату по несчастью сумело, в конце концов, одолеть инстинкт самосохранения. «Окей», — сказала она и закрыла глаза, словно, не желая видеть собственную капитуляцию. Эмма установила свои правила и заставила меня поклясться детьми, что я эти правила не нарушу. Во-первых, я обещал обращаться к мальчикам по их новым именам, Кай и Брэндон. Во-вторых, не давить на парня, если им вдруг почему-то не захочется отвечать на мои вопросы. Беседа должна продолжаться не более пятнадцати минут, и все, что они скажут, предназначалось только для моих ушей, ну и так далее и тому подобное. Больше всего меня поразило, что после случившегося она все еще продолжает верить в честное слово. Мы встретились следующим вечером, увидев впервые Кая и Брэндона, Я чуть не вздохнулся от нахлынувших на меня чувств. И вовсе не потому, что они были похожи на моих парней. Нет, никакого внешнего сходства. Но эти близнецы вели себя точно, как и мои. Они также смотрели друг на друга. Также вместе играли, прерывали один другого, заканчивая начатую братом фразу, и в разговоре искали взглядом поддержку. Я приготовился выслушать историю ужасов, но их слова вселили в меня некоторую надежду. — Где вы находились? — спросил я, переводя взгляд с одного на другого. — Как это место выглядело? — Это был большой дом, — сказал Брэндон, взглянув на брата, и тот, ответив ему, едва заметным кивком, добавил. — Просто здоровущий, с громадной лужайкой, кучей деревьев, совсем как лес. Кай посмотрел на брата и, пожав плечами, уточнил. — Кажется, это были елки. — Да, — согласился Брэндон, глянул на мать и добавил. — Совсем как в парке Гранд Теттенс. — Мы жили там пару месяцев, — уточнила Эмма. — Я работала в Джексоне, в ресторане. — Мы там ели бифштексы и из бизонов, — сморщился от отвращения Кай. — А другие люди у вас бывали? — Я говорю о большом доме. Те, кто стриг газон, например, или пополнял другую работу. Или там был только один человек, который увезся с машине из Макдональдса. Только он. Там иногда появлялись другие люди, но мы их не видели. В это время мы оставались в большой комнате, так велел нам док. «Док!» — словечко мне не понравилось. Я тотчас вспомнил доктора Менгели, папу Дока и бэйби Дока. Но он не велел нам сидеть тихо, и все эткое, и все такое, — поправила Эма. и все такое. даже могли играть в разные электронные игры. — Но почему вы с ним? Вернее, ни с кем не встречались. Потому что этот человек мог проговориться, и тогда мамочки, бросил он взгляд на ему, будет плохо, мы никогда ее больше не увидим. Подойдя к ним в Макдональдсе, — пояснила Эмма, — тот человек назвался моим другом. Сказал, что я должна вернуться в клинику, и мне не хватило духу сказать моим дорогим мальчикам. Док сказал нам, что у нее, как это, рецидив. — Да, он сказал так, что мое сердце не выдержит прощания с ними, — вмешалась Эмма, — и я не выйду из дамской комнаты до тех пор, пока они не уедут. Он заверил мальчику, что я вернусь к ним, как только мне станет лучше но поскольку у него нет разрешения на то, чтобы забрать их к себе, их передадут под опеку в другие семьи, как только станет известно, где они находятся, и после этого уже никогда не позволят жить вместе со мной. — Никогда впредь, — мрачно произнес Кай. — Именно так сказал док. — Теперь у нас есть пароль, — вступил в разговор Брэндон. — Им будем точно знать, правду говорят о мамочке или нет. — Только не говори ему, — порвал брата Кай. Брэндон, Ожёг его взглядом, повернулся ко мне и произнёс извиняющиеся улыбкой. — Мы не должны никому говорить это слово, потому что один человек может сказать другому, и тот сумеет нас обхитрить. — Прекрасный план! — восхитился я, чувствуя, как истекают пятнадцать отпущенных мне минут. — И чем же вы занимались целый день? Играли в электронные игры? Смотрели телевизор? — телек там не было. Вы много играли в Nintendo и в пинг-понг, и в другие игры тоже. Но больше всего мы тренировались. Тренировались? Я посмотрел сначала на одного, затем на другого и спросил. Каким же образом? Упражнение, — ответил Кай и перечислил, отгибая пальцы. Отжимы, подъемы, растяжки, гимнастика. Перед моим мысленным взором возник доктор Менгели, а в памяти вспыхнули слова «биопсия мышечной ткани». Развитие дыхательного аппарата, кардиологические исследования. Он проводил какие-нибудь проверки на машинах или аппаратах, не а, но зато он устраивал иногда соревнования. Ставил Кай, больше побеждал я, но не каждый же раз возмутился Брендон. И еще мы занимались гимнастикой, сказал Кай. Мертвые сальты и все такое, ну вы, наверное, знаете. За одни сальто тоже. Вмешался Брендон. Хотите посмотреть? У Алекса нет на это времени. Остановила их Эмма и добавила, «Похоже, они занимались этими делами по несколько часов каждый день. Гимнастическое бревно, опорные прыжки. Я даже подумала, не является ли док бывшим спортивным тренером, у которого поехала крыша?» «Мы по веревкам лазали!» Радостно произнес Кай. «До самого потолка мы очень много этим занимались. Трудное дело. Лазание делает вас сильным». «По каким веревкам?» Кай и Брендон. Посмотрели друг на друга, пожали плечами, и Кай пояснил. Веревки как веревки, только очень толстые, они свешивались с крюков на потолке. С узлами лазать легче. Да, по простым вначале было очень трудно залезать. Помни же, Бурен, мы с трудом карабкались лишь на пару футов. Да нет, повыше. А где это происходило? В спортивном зале, в большом доме, в подвале большого дома, в здоровенной такой комнате. Подтверждение этих слов с весьма серьезным видом. Какой длинны были эти веревки? Очень длинные. Они снова посмотрели друг на друга. Думаешь, что до этого потолка или... Потолки в комнате мы имели высоту примерно два с половиной метра. — Нет, — запротестовал Брандон, — гораздо длиннее. Веревки были жутко длинными. — Хм. Делал ли этот человек что-нибудь с вами? — Что, например? Я не знал, как это лучше выразить. Но в разговор вступила Эмма. — Нет, ничего подобного. — Чего подобного? — заинтересовался Кай. Теперь Эмма не знала, что ответить. — После небольшой паузы она сказала. — Вы мне говорили, что он вас не обижал? — Нет, он нас совсем не обижал, — покачал головой Кай. — Он нас любил? — Он вас любил? — означает ли это, что он вел себя как ваш друг? Эмма стрельнула меня взглядом, но оставила вопрос в силе. Мальчишки отрицательно закрутили головами. Они уже устали и с трудом сидели на месте. «Не-а!» — сказал Кай. «Он был... он был...» — мальчик вопросительно посмотрел на брата. Но тот лишь пожал плечами. «Он был правильный парень. По большей части док оставлял нас одних. С нами он был только во время тренировок». «В таком случае, почему вы перестали ему верить?» — спросил я у Кая. «В торговом центре, например» когда вы хотели позвонить маминому другу? — Не знаю, — нахмурился мальчик. — Он просто... — Нет, не знаю. — У Кая отличная интуиция, и он ко многому относится с подозрением, — улыбнулся Эмма. — Что касается Брэндона, то он по натуре больше оптимист. — Что это значит, мамочка? — спросил Брэндон. — Это значит, что ты всегда надеешься на лучшее, детка, — ответила Эмма. — А туиция — это хорошо, — поинтересовался Кай. — Интуиция. Это означает, что у тебя есть голова на плечах. И ты веришь не всему тому, что говорят люди, а тому, что чувствуешь. Им часто приходилось жить в чужих семьях, а в системе патронажа довольно много прорех. Не все так гладко. Брэндон в этом отношении исключение. — О, — протянул Брэндон, — мамочка сказала прорех. Узнав, что похититель не мучил мальчиков, я испытал огромное облегчение. Однако меня смущало, что я не мог определить цели похищения. Зачем ему понадобились близнецы? Может, он зациклился на создании семьи? Или ему хотелось иметь сыновей? Какого рода отношения существовали между близнецами и похитителями? Этот парень, я хочу сказать, док, он питался вместе с вами? Не, а на завтрак мы получали кукурузные хлопья и все такое прочее. На ленч сами делали себе сандвичи, а ужин готовил он. Это была всякая еда в пластиковых коробках. Док разгревал их в микроволновой печи. — Еда была хорошей, — сказал Кай. — Только здоровая пища, никаких вредных продуктов. — И кроме Дока вы так никого и не видели? — Никого, — кивнул Брендон. Я думал, о чем бы еще спросить, но Кай по собственной инициативе выступил с новой информацией. А иногда он показывал нам фокусы, помнишь, Бренн? Вначале. Фокусы? Удивилась Эмма. Для нее это, видимо, тоже оказалось новостью. Какие еще фокусы? С картами и другими вещами. Но ну, ты же знаешь, это называется магия. И с монетами? Монеты. Он что выстраивал монеты в ряд? Спросила Эмма. Нет, скривил Роджерс Брендон. Он доставал их из воздуха, а потом они исчезали. Вот так. Хлопнул ладоши Кай. Эмма постучала пальцем под циферблату своих часов. Это заставило меня задать вопрос, который я бы никогда не задал, будучи репортером. В ответ на подобные вопросы, очень общие вопросы, обычно пожимают плечами. Может быть, вы вспомните еще что-нибудь о доме, о доке или, ну, не знаю, о чем-нибудь, что произошло, пока вы там находились? «Мы обо всем рассказали в полиции», — ответил Брэндон которому мои вопросы явно надоели. Мы повторяем одно и то же снова и снова. Да, но если вы знаете что-то такое, что поможет мне найти этого человека, то не могли бы поделиться со мной». «Он уврал», — сказал Кай. «Мамочка никогда не просила нас увезти. Она просто стояла в очереди». «Это я знаю, но если бы все же...» «Окей», — вздохнул Кай. «Концентрируемся, бран. Мальчишки зажмурили глаза и скорчили серьезные рожицы, что должно было означать высшую степень концентрации. Кай первым открыл глаза и пожал плечами. «Думаю, что этого достаточно». Брендон тоже открыл глаза и спросил у брата. «А мы говорили кому-нибудь о собаках?» Кай в ответ снова пожал плечами. «Собаках?» — переспросил я. «Очень тощих», — пояснил Брендон. «Таких тощих, что можно видеть ребра, но собаки не были голодными». Док сказал, что им положено быть такими. Уходя, я так тепло поблагодарил Эму, что та засмущалась. — Честно говоря, не знаю, чем это может вам помочь, — сказала она, прикусив нижнюю губу. — Но надеюсь, что поможет. Веришь, что вы их найдете. Из комнаты до меня долетали ребячие голоса, и мной снова овладело чувство потери. Я не мог заставить себя двинуться, и в прихожей повисло неловкое молчание. Лема негромко откашлялась. Ей явно не хотелось прогонять меня из дома, но у нее была куча дел, и, кроме того, следовало вложить мальчишек в постель. «Ну что ж», — решилась она, — «желаю удачи. Им повезло с такой мамой», — произнес я наконец. Она поскребла мизинцем бровь и бросила на меня не очень веселый взгляд. «Благодарю вас, но они родились, когда я пристрастилась к наркоте» так что мне надо очень постараться, чтобы загладить свою вину. Готов держать пари, что вам это удастся. Эти банальные слова, как мне показалось, только усилили ее смущение. Ей явно хотелось, чтобы я ушел, но сама мысль о возвращении в якорь вгоняла меня в уныние. И так сказала Эмма. Мое бессмысленное топтание у ее порога, видимо, придало ей решительность. Собрав силы, я махнул на прощание рукой и двинулся прочь. Мое предположение, что близнецов Сандлинг и моих сыновей похитил один и тот же человек, подтвердилось как нельзя лучше. Но что это мне дает? Я ни на йоту не приблизился к тому, чтобы их найти.